Европейские коттеджи гораздо более удобные, чем хатки. Это уже готовое будущее. Но в будущее нельзя спустить на парашюте. Людей превратили в эфиопов. Они сидят на земле и ждут, когда прилетит самолет. Прибудет автобус и привезут гуманитарную помощь. «Нет, чтобы обрадоваться шансу, я вырвался из пекла». Имею дом, чистую землю и должен спасать своих детей, у которых Чернобыль уже в крови, в генах. Я буду свободным. Живут в этих коттеджах, как в вольерах. Они рушатся, рассыпаются. Живет там не свободный человек, обреченный. Он живет в обиде и в страхе. Он хочет коммунизма. Ждет. Зоне нужен коммунизм. На всех выборах там голосуют за твердую руку, тоскуют по сталинскому порядку, военному. Он для них синоним справедливости. Там и живут по-военному. Милицейские посты, люди в военной форме, пропускная система, пайки, чиновники, распределяющие гуманитарную помощь. На коробках по-немецки, по-русски написано «Нельзя обменивать, нельзя продавать». Сплошь и рядом продается. В любом коммерческом киоске. И снова как игра. Рекламное шоу. Я везу караван с гуманитарной помощью. Чужие люди, иностранцы, во имя Христа, во имя еще чего-то едут к нам. А в лужах, в грязи, в фуфайках и ватниках Стоит мое племя в кирзовых сапогах. Нам ничего не надо. Все равно разворуют. Я встречаю в их глазах и такой текст. Но рядом тут же желание ухватить коробку, ящик чего-то заграничного. Уже знаем, где какая бабка живет, как в заповеднике. А противное, безумное желание... Вдруг говорю, а мы вам сейчас покажем. Найдем такое, что вы и в Африке не встретите. Нигде в мире такого нет. Двести кюри, триста кюри. Замечаю, как меняются и сами бабки. Некоторые, ну, просто стали кинозвезды. У них уже заучены монологи, и слеза пробивает в тех местах, где нужно. Когда приезжали первые иностранцы, они молчали, только плакали. Сейчас уже научились говорить. Может, детям жвачка, коробка одежек лишняя перепадет. И это рядом с глубокой философией, с тем, что у них здесь свои отношения со смертью, со временем. И не покидают они своих хат, родных погостов, не из-за немецкого шоколада, жвачек. Возвращаемся. Я показываю. Какая красивая земля! Солнце опустилось низко-низко, осветило лес, поле. Нам на прощание... Да, отвечает кто-то из немецкой группы, говорящий по-русски. Красивая, но отравленная. У него в руках дозиметр, и я понимаю, что этот закат дорог только мне. Это... «Моя земля». Наталья Арсеньевна Рослова, председатель Могилевского женского комитета «Дети Чернобыля». Детский хор. Алёша Бельской, 9 лет. Аня Богуш, 10 лет. Наташа Дворецкая, 16 лет. Лена Жудро, 15 лет. Юра Жук, 15 лет. Оля Звонок, 10 лет. Снежана Зиневич, 16 лет. Ира Кудрячева, 14 лет. Юля Коско, 11 лет. Ваня Коваров, 12 лет. Вадим Красносолнышко, 9 лет. Вася Микулич, 15 лет. Антон Нашиванкин, 14 лет, Марат Татарцев, 16 лет, Юля Тараскина, 15 лет, Катя Шевчук, 14 лет, Борис Шкирманков, 16 лет. Я лежала в больнице. Мне было так больно. Я просила маму, мамочка. Я не могу терпеть. Лучше... «Убей меня!» Такая черная туча, такой ливень. Лужи стали желтые, зеленые, будто в них налили краски. Говорили, что это пыльца от цветов. Мы не бегали по лужам, только смотрели на них. Бабушка закрывала нас в погребе, а сама остановилась на колени и молила, и нас учила. «Молитесь!» — это конец света. Наказание Божье за наши грехи. Братику было восемь лет, а мне шесть. Мы стали вспоминать свои грехи. Он разбил банку с малиновым вареньем, а я не признавалась маме, что зацепилась за забор и порвала новое платье. Спрятала в шкафу. Мама часто надевает черное. Черный платок. На нашей улице все время кого-то хоронят. Услышу музыку, бегу, домой молюсь, читаю, отче наш. Молюсь за маму и папу. За нами приехали солдаты на машинах. Я подумал, что началась война. Они говорили непонятные слова. Дезактивация, изотопы. В дороге приснился сон. Произошел взрыв, а я живой. Нет дома, нет родителей. Нет даже воробьев и ворон. В ужасе просыпался, вскакивал, смотрел в окно, нет ли в небе этого гриба кошмарного. Помню, как солдат гонялся за кошкой. На кошке дозиметр работал, как автомат, щелк-щелк. За ней мальчик и девочка. Это их кошка. Мальчик ничего, а девочка кричала «Не отдам!» Бегала и кричала, миленькая, удирай, удирай, миленькая. А солдат с большим целлофановым мешком. В доме мы оставили, закрыли моего хомячка. На два дня ему еды оставили, а уехали насовсем. Загрузили нас в эшелон. Маленькие ревут, выпачкались. Одна воспитательница на 20 человек, а все плачут. «Мама, где мама? Хочу домой!» Мне десять лет. Такие девочки, как я, помогали успокаивать маленьких. Женщины встречали нас на перронах и крестили поезд. Несли домашнее печенье, молоко, теплую картошку. Нас везли в Ленинградскую область. Там уже, когда подъезжали к станциям, люди крестились и смотрели издали. Боялись нашего поезда. На каждой станции его долго мыли. Когда на одной остановке мы выскочили из вагона и забежали в буфет, никого туда больше не впустили. Тут чернобыльские дети едят мороженое. Буфетчица кому-то по телефону говорила. — Они уедут, мы помоем пол с хлоркой и прокипятим стаканы. Мы слышали. Встречали нас врачи. Они были в противогазах и резиновых перчатках. Забрали у нас одежду, все вещи, даже конверты, карандаши и ручки, сложили в целлофановые пакеты и закопали в лесу. Мы так напугались. Долго потом ждали, как начнем умирать. Мама с папой поженились, и я родилась. Раньше я думала, что никогда не умру. А теперь знаю, что умру. Мальчик лежал со мной в больнице, Вадик Каринков. Птичек мне рисовал, домики. Он умер. Умирать не страшно. Будешь долго-долго спать, никогда не проснешься. Мне снился сон, как я умерла. Я слышала во сне, как плакала моя мама и проснулась. Хочу рассказать, как прощалась с нашим домом моя бабушка. Она попросила отца вынести из кладовой мешок пшена и разбросала его по саду, божьим птичкам. Собрала яйца и высыпала во дворе нашему коту и собаке, нарезала им сало.